Клеймение преступников в России было отменено лишь в 1863 году накануне знаменитой судебной реформы 1864 года. При ссылке подозреваемых в насильственных преступлениях широко использовались осмотры потерпевших для установления орудий и степени нанесения телесных повреждений. В связи с этим приведем... Характерный текст одного архивного документа. Например, 6 января 1692 года подьячий Переславля Рязанского приказной избы Гаврилов произвел осмотр избитого крестьянина Яковлева и о результатах писал следующее. «Лето... 7200 января в шестой день по указу великих государей, царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всея великие и малые и белые России самодерцев, и по наказной памяти Стольника и воеводы Матвея Федоровича Философова, С товарищей Переславля Рязанского приказные избы подъятий Гришка Гаврилов с понятыми на Гришке Яковлеве бою и ран досматривали, а по досмотру на нем обнаружили раны. На голове, на лбу, прорублено бердышем до крови, На правой щеке зашиблено кистенем до крови, на левой руке два пальца порублено до крови, на правой руке на локте пришиблено кистенем до крови, на спине против сердца синее и опухло, да на пояснице очерябнуто до крови, а досмотр писал я, Гришка, своей рукой. В конце акта написано. К всему досмотру села Карлова Ильчинский поп Яков вместо крестьян, кои имена их писаны по их велению, руку приложил. Через некоторое время преступник, избивший потерпевшего, был найден и доставлен к воеводе с материалами сыска. По наиболее сложным делам, связанным с убийствами, групповыми разбоями, грабежами и кражами, на места выезжало посыльные приказные люди из сыскного приказа, как правило, подъятие для организации сыска подозреваемых. Такие выезды или командировки сыщиков в то время назывались доездами. Они вызывались телобитными на имя царя с просьбой оказать помощь в розыске подозреваемых и для принятия мер к обвиняемым. Воровство, грабежи, разбой в России продолжали иметь распространенное явление. Однако борьба с этими уголовными преступлениями не приносила положительных результатов, несмотря на использование против в атак преступников отрядов стрельцов. Возникала необходимость применения определенных сыскных методов. В связи с этим Петр I своим указом от 2 сентября 1695 года разрешил воеводам получать информацию о ворах и разбойниках всеми возможными способами. Этот указ прямо предписывал воеводам заниматься организацией информационно-поисковой деятельностью. В соответствии с ней среди местного населения стали подбираться специальные информаторы или тайные доносители, которые сообщали властям, о появлении преступников, их местонахождений, пособниках, местах сбора краденного, преступных замыслах и прочее. Нередко такая информация добывалась воеводами при помощи пыток. В 1696 году